Глава 23. Роджера придали земле в мирном уголке старого кладбища при церкви Святого Брайда. Во время заупокойной службы, когда священник говорил о том, что Господь призвал Роджера к себе, я не мог отделаться от мысли, что Всевышний мог бы подождать ещё лет 20-30. Я оставил Дороти и Сэмюэля, чтобы они побыли вдвоём. Заехал домой за барахлом, и мы отправились на встречу с Харснетом. Церковь Святой Агаты стояла на улице, ведущей от Темз-стрит к берегу реки. Архитектура этого района была хаотичной. ветхие развалюхи, в которых жильё сдавалось в наём, постепенно уступали место современным каменным домам. Сама церковь была маленькой и очень старой, но с новой металлической кровлей и гордо возвышающимся над ней шпилем. Я вспомнил историю о том, как 2 года назад во время грозы этот шпиль обрушился, убив две семьи, проживавшие в соседних домах. Когда мы добрались до места назначения, уже вечерело, и солнце висело почти над горизонтом. Дома и деревья отбрасывали длинные тени. Улица упиралась в серую ленту реки, где лодочники только что зажгли фонари на своих судёнышках. Было время отлива, и я ощутил вонь от гниющего мусора на обнажившихся берегах. Укрытого входа на кладбище было привязано несколько лошадей и стояла группа мужчин в траурных одеяниях. При нашем появлении они повернулись, а один вышел вперед. «Я могу вам чем-то помочь, джентльмены?» Он был невысоким, седеющей бородкой, Скромной, но хорошо сшитой одежде и напоминал купца или преуспевающего торговца. Мы пришли, чтобы встретиться с корнером Харснетом, сказал я. Его лицо сразу же приняло дружелюбное выражение. Ах, да, он здесь, и сэр Томас Сеймур тоже, даже лорд Хартфорд почтил нас своим присутствием. Мужчина буквально светился от гордости. Они оказали нам великую честь. придя на церемонию открытия нашей церкви я церковный староста Уолтер Финч к вашим слугам Финч подвёл нас к своим товарищам Это друзья Корнера сообщил он, и мужчины приветствовали нас почтительным поклоном Мы прошли на церковный двор. У дальней стены, на яме, в которой горел огонь, был установлен вертлюг с жарившимся маленьким кабанчиком. Ручки вертела вращали два мальчика в фартуках поверх нарядной одежды. Свиной жир капал на большой баддон и в воздух наполнял аромат жареного мяса. «Гори, папа, гори!» — сказал один мальчик, а второй засмеялся. Я посмотрел на церковь. Только одно из трех больших окон было витражным, остальные — прозрачными. Финч с улыбкой взглянул на нас. Когда 2 года назад упал шпиль, это стало настоящей трагедией, поскольку пострадала не только кровля, но и внутренние помещения храма. Нам пришлось перестраивать их полностью. Но иногда Господь через невзгоды дарует новые возможности. Мы избавились от всех статуй и прочих идолов, освободили боковые пределы, вставили в два разбитых окна обычные стёкла. Он снова улыбнулся со счастливым видом. «Именно таким Господь хотел бы видеть дом, где ему возносят молитвы, простым и скромным, а не забитым золотом и провонявшим ладаном. Я бы и алтарную преграду убрал, но это может навлечь на нас неприятности. Я бы показал вам храм изнутри, но ключ у преподобного Ярингтона, а он еще не пришел». «Понятно», — промычал я, думая о двух семьях. которых убил рухнувший шпиль. Финч заговорчески подмигнул мне. А если прихвостни Боннера заявят, что наша церковь слишком напоминает лютеранскую, мы всегда можем сказать, что нам просто не хватило денег на ее восстановление в первоначальном виде. Как говорит книга, слуги Господа должны быть мудры, как змей. Я окинул взглядом людей, собравшихся на церковном дворе. Судя по всему, эта церковь давно являлась неким реформаторским центром. Публика напоминала прихожан Мифона, в число которых входили и кайты. Здесь были торговцы, члены различных гильдий и несколько простых работяг, неловко переминавшихся с ноги на ногу. Пришли сюда и другие церковники, среди которых я заметил Мифона. Он с серьёзным видом беседовал с каким-то купцом. Заметив меня, священник коротко кивнул и сразу же отвёл взгляд. Вероятно, он испытывал неловкость из-за того, что накануне я видел его позорное бегство от епископа Боннор. Интересно, подумал я, спасёт ли этих людей их змеиная хитрость, когда Боннор обрушит на них громы и молнии? При воспоминании о властном, коренастом епископе стоявшем против меня у лондонской стены, по телу пробежала дрожь. Сэр Томас Сеймур, лорд Хартфорд и Харснет стояли неподалёку от жаревшегося кабанчика. Двое последних были погружены в беседу. Сэр Томас взирал на происходящее усталым взглядом. Увидев меня, он вздёрнул бровь и толкнул брата локтем. "А вот и горбун", сказал он, даже не понизив голоса. мастер Шардлейк, кивнул мне лорд Хартфорд. "Это должно быть Джек Барк". "Да, милорд", вежливо поклонился Барк. "Помнится, мой бедный друг Томас Кромвель очень лестно отзывался о вас", проговорил Хартфорд с грустной ноткой в голосе. Поверх пурпурного дублета на лорде был надет тёмный плащ. Золотая цепь украшала шею. Его брат Томас облачился в жёлтый дублет, с разрезами на рукавах, сквозь которые проглядывала зелёная подкладка. На его чёрной шапке красовалась большая изумрудная брошь. Принесли какие-нибудь новости, Шарлок? осведомился Харснет. Я рассказал ему о беседах с Кантрелом и Локли, добавив, что, по моему мнению, Локли что-то скрывает. Корнер кивнул. Убеседованым с ним снова, а также с настоятелем Бенсоном. Похоже на то, что Годдерт именно тот, кто нам нужен. Как по-вашему? Думаю, сейчас ещё рано что-либо утверждать с определённостью. Да, возможно. Мне пока не удалось отоскать никаких следов, которые вели бы к родне Годдерда. Я веду поиски среди членов гильдии и тех, кто владеет землёй в окрестностях города. Но на протяжении многих лет он был монахом, вмешался с Артомас Если его родственники обитают где-то поблизости, то найти их легко. Многих состоятельных людей тянет сюда как магнитом, особенно если в Лондоне у них уже есть кто-то из близких. Они съезжаются в Лондон, чтобы приумножить своё состояние или потерять его. Как ваша рука, мастер Шардлейк, Корнерхарсн ис сообщил мне, что на вас было совершено нападение. Он перевёл взгляд на Барака и на вашу жену тоже. Да, милорд, ответил Барак. Она отделалась синяками, царапинами и сломанным зубом. Сэр Томас похлопал Барака по плечу. Ни за что бы не подумал, что вы женаты. Вы больше похожи на молодого гуляку и бабника. Я давно перестал им быть, сэр Томас. Да чего же ни ко времени все эти события, досадно воскликнул лорд Хартфорд. Несчастных мясников до сих пор допрашивают по поводу нарушение ими великого поста, но они мужественные люди и не выдадут бонно ру никаких имён. Я думаю, этот человек одержим, сказал Харснет. Как бы то ни было, его нужно изловить, ответил Харфорд. Возле нас появился слуга, держа в руках тарелки с жареной свининой. Я взглянул на жаровню. Кабанчик был готов, и мальчишки, вытирая пот со лбов, отошли от вертела. Но огонь продолжал весело гореть, выстреливая жёлтые искры, когда в него падали капли свиного жира. Быстро темнело. Позади домов к югу темзал о белосый, а солнце почти совсем зашло за горизонт. "Я чувствую запах тухлой рыбы", заявил Барк. "Я тоже. Наверное, с реки потянуло". И впрямь. Аромат мяса смешался с неприятным запахом рыбы. Где преподобный Ярингтон? спросил кто-то. Он уже должен был прийти. Сэр Томас схватил меня за раненую руку, и я скривился от боли. Карстен сказал, что один из экс-монахов, которых вы посетили, живёт на Charterhouse Square. Да, послушник по имени Локли. Он живёт в расположенной там таверне. Саймур нахмурился. Я знаю все там уж не домай таверны. В самом большом доме живёт леди Кэтрин Пар. Я бывал там у неё. "Успокойся, Томас", проговорил его брат. "Теперь ясно, что убийство никак не связано с ней. Я не хочу, чтобы ей хоть что-то угрожало". Он выглядел обеспокоенным, и я подумал, чем вызвано это беспокойство: тем, что он любит эту даму, или тем, что она является богатой вдовой, которая, возможно, ещё отвергнет притязания короля? Есть ли какие-нибудь новости относительно возможного брака короля, тихо спросил я лорда Хартфорда. В конце концов, это была главная причина, по которой такие высокопоставленные люди ввязались в это дело. Он отрезал кусок свинины, отправил его в рот, посмотрел на своего брата и только после этого ответил: "Леди по-прежнему отказывается дать королю окончательный ответ. Говорит, что ей нужно подумать". Карснет фыркнул. Такую же тактику использовали Анна Болейн и Джейн Сеймур. Они дразнили короля, не говоря ни да, ни нет, от чего он только больше распылялся. Тут совсем другое дело, улыбнулся сэр Томас, и его белые зубы блеснули на фоне тёмной бороды. Леди Кэтрин отвечает отказом, потому что она просто не хочет за него замуж. А кто бы захотел? Тише. зашепел на брата Хартфорд. "Томас, ты обещал мне не посещать больше леди Кэтрин. Если король узнает, я у неё и не был", огрызнулся сэр Томас. "Мне бы хотелось уйти", тихо обратился я к Харснету. "Очень болит рука и хочется отдохнуть". "Конечно", кивнул он. "А я ещё побуду здесь". Он огляделся вокруг. "Странно, что преподобного Ярингтона до сих пор нет". Надеюсь, вы скоро поправитесь. Мне уже гораздо лучше. Корнер улыбнулся. Вот и славно. Мы с супругой с нетерпением ожидаем вас завтра к ужину. Заодно посмотрите на моих детей. Благодарю, сэр. Сколько их у вас? Четверо. И все здоровы и послушные, и замечательная жена. Вам бы тоже следовало жениться, сэр. Боюсь, мне предначертан иной жребий. Вы хотите сказать, что у вас никого нет? Я подумал о Дороти и с грустной улыбкой ответил «У меня есть надежда». «Так проявите настойчивость, брат Шарлайк. Не бойтесь связать себя узами брака. Берите пример с молодого Барака». «Вот-вот». «Узами», — прошептал Барак. «Всего доброго, сэр». Я пожал Харс на ту руку и повернулся, собираясь уходить. Барак двинулся за мной. Я бросил на него недовольный взгляд. «Что за детская выходка?» Для чего понадобилось это езвительное замечание по поводу семейных уз? Внезапно послышался заполошный женский крик. Церковь! Церковь горит! Все мигом перестали жевать и разговаривать. В одном из трёх окон церкви, том самом, в котором сохранились витражи, были видны пляшущие языки пламени. Все люди и предметы во дворе теперь отбрасывали причудливые танцующие тени. Первым к церкви бросился преподобный Мифн. Он вцепился в дверную ручку и принялся дёргать её. "Дверь заперта", закричал он. "У кого ключ?" "У преподобного Ярингтона", крикнул кто-то в ответ. Все стали крутить головой, но седовласого священника по-прежнему не было видно. "Бегите за ним", завопил ещё кто-то. "Он не пускает к себе посетителей", нервно откликнулся церковный староста. Боится, что кто-нибудь найдёт у него книги Лютера и Кальвина. Всё равно на это нет времени, нужно проникнуть внутрь и потушить огонь. Тогда ломайте дверь. Сэр Томас посмотрел на тяжёлую дубовую дверь и рассмеялся. Чтобы сломать эту дверь, понадобится стенобитная машина. Есть боковой вход, вспомнил один из гостей. Двое мужчин тут же бросились в обход церкви, но через несколько секунд вновь появились с сообщением о том, что другая дверь тоже заперта. Я посмотрел на окно. Пламя разгоралось все сильнее. Церковный староста Финч шагнул вперед. «У меня тоже есть ключ, но я оставил его дома». «Так отправляйтесь домой и принесите его, дурак вы эдакий!» Гартнул Харснет, толкнув стоявшего в нерешительности старосту. Тот бросил полный отчаяния взгляд на огонь, бушевавший за цветным стеклом, и заторопился к выходу с церковного двора. Кто-то опустился на колени и принялся молиться, прося Всевышнего пощадить церковь и не подвергать ее испытаниям во второй раз. К нам подошел лорд Хартфорд. Наклонившись к уху Харсна, то он зашептал, «Я должен удалиться. Помочь я ничем не могу, а тут скоро соберется целая толпа, как-никак пожар в церкви». Харснет согласно кивнул. "Да, ми лорд, так будет лучше". "А я остаюсь", решительно заявил Сэр Томас. "Хочу поглядеть на всё это". На его лице был написан чуть ли не восторг. Старший брат с возмущением посмотрел на него, передёрнул плечами и величаво пошёл к воротам. Харснет смотрел на окно. "Обратите внимание", тихо сказал он. "По-моему, горит только в одном месте, и я не чувствую запаха дыма". А это, что ещё за шум, негромко осведомился барак. За голосами молящихся и испуганным шёпотом остальной толпы можно было различить странный звук, доносящийся из церкви. Затем послышалось какое-то приглушённое рычание, больше напоминающее звериное, чем человеческое. "Боже всемогущий!" воскликнул Харснет. "Да что там происходит?" На его лице, освещённом пляшущими отблесками пламени, читался испуг. На церковный двор вбежал Финч с большим ключом в руке. Возле двери сразу возникла суматоха. Староста отпер её и открыл на распашку. С полдюжины людей бросились внутрь, но словно о камнев застыли на пороге. Раздался вопль ужаса. Сэр Томас Сеймур стал проталкиваться сквозь толпу, Харснет Барк и я следом. В нос мне ударило Отвратительная вонь сгоревшей плоти и ещё кое-что, запах рыбы, который первым учуял Барок. Переступив порог, мы застыли, парализованные кошмарным зрелищем, ожидавшим нас внутри. Мужчина в белых церковных одеждах был привязан цепью к столбу нефа и пылал, подобно факелу, хотя вокруг него не было ни дров. никакого либо другого горючего материала кто-то из стоявших в дверном проходе потерял сознание другие упали на колени и принялись молиться барак и сэр томас прошли вперёд мы с харснатом последовали за ними жар исходивший от горящего человека был столь силён что нам пришлось остановиться в футах в 8 мне никогда не забыть жуткого зрелища открывшегося моим глазам горел преподобный Ярингтон. Его лосутана обуглилась, и из-под чёрных лохмотьев проступала багровая обожжённая плоть. Из страшных ран в огонь стекала кровь и тут же с шипением закипала. Несчастный уже находился в агонии. Широко открытые глаза обезумели от боли и страха. Рот Ярингтона был заткнут кляпом. Это его приглушённое мычание мы слышали стоя возле церкви. Выкатившимися глазами он смотрел на своих парализованных ужасом прихожан. Наконец, кто-то истерично закричал: "Воды! Принесите воды!" Трое мужчин бросились наружу, и Ярингтон проводил их взглядом. Однако было слишком поздно. Мы опоздали ещё до того, как пошли в церковь. На наших глазах пламя добралось до его головы, и я, замирая от страха, смотрел, как густая белоснежная шевелюра вспыхнула, превратилась в огненный шар, а затем с шипением исчезла. Когда огонь стал пожирать лицо, голова несчастного резко дёрнулась вперёд, и кошмарное мычание прекратилось. Дыма нет. Дрожащим голосом проговорил за моей спиной Харснет. «И нет дров! Это работа дьявола!» Прибежали мужчины, неся ведра с водой и факелы. Они осветили побеленные обычной штукатуркой стены церкви и догорающие останки, привязанные цепью к колонне. В воду выплеснули на то, что осталось от преподобного, и пламя погасло с шипящим звуком. От тела вверх потянулись... Тонкие струйки дыма. Сэр Томас подошел ближе, взглянул на почерневшее лицо и отступил. Он мертв. Фу, как воняет! Я смотрел на труп Ярингтона, обвисши на цепях, на лохмотьях сутаны, которые, казалось, вплавлялись в обгоревшую плоть. Кого-то позади меня натужно рвало, и даже барок, несмотря на свой луженый желудок, был мертвенно бледен. Но отвратительным было не только зрелище, но и вонь, вместившая в себя сразу два запаха: сгоревшего мяса и тухлой рыбы. Я взглянул на пол. Там стояли банки с какой-то густой жидкостью. Наклонившись, я нерешительно опустил палец в одну из них и поднёс его к носу. Рыбий жир, негромко сказал я. Его облили рыбьим жиром. возможно, жиром из тех самых огромных рыб, которые сейчас продают повсюду. Я обернулся к Харснету. Это и было топливом. Хотя мои внутренности и без того скрутила тошнота, я снова посмотрел на лицо погибшего, задержав взгляд на кляпе. Во рту убитого Котера Табхольма тоже нашли кляп. Оставалось предположить только одно. преподобного Ярингтона каким-то образом ввели в бессознательное состояние, принесли в церковь и привязали к колонне. Не хотелось думать о том, что он испытал, очнувшись и поняв, что горит. Вокруг нас слышался испуганный шёпот, люди хватались друг за друга, женщины плакали. Четвёртый ангел вылил чашу свою на солнце, и доно было ему жечь людей огнём. Барак подошёл к двери бокового выхода и поддёргал её, убедившись, что она действительно заперта. Перед моим внутренним взором уже разворачивалась знакомая картина. Убийца оглушает Ярлингтона, одурманивает его, использует ключи викаря, чтобы запереться с ним в церкви, поджигает несчастного и убегает через запасной выход, не забыв запереть его за собой. Убийца знал, что мы будем здесь, сказал я. Но откуда? Святой Боже, вы правы, простонал Харснет. Он устроил этот спектакль не только для прихожан, но и для нас. То, что мы оказались здесь, не может быть простым совпадением. Бедный, бедный викарий. На его глаза навернулись слёзы. Он издевается над нами, со злостью сказал я. опять издевается и играет с нами, доказывает, что мы бессильны против него. Кто-то подошёл к колонне и попытался развязать цепь, но вскрикнул и отдёрнул руку, прикоснувшись к горячему металлу. Тогда вперёд вышел Мифен. Он снял с себя ресу и бережно прикрыл ею обгоревшую голову Ярингтона. Харснет обвёл взглядом омертвевшую паству покойного. Слушайте меня все вы, громогласно объявил он. Я раскрою это чудовищное убийство, и преступник будет пойман. Но до того, как это случится, вы не должны говорить ничего. Повторяю, ничего о том, что произошло здесь сегодня. Тот, кто станет болтать, только сыграет на руку нашим врагам. По толпе прокатился ропот. Ни слова, вы слышите? Если это известие разлетится по городу, это может вызвать панику. Мы все и без того находимся в опасности. Западный акцент Харснета сейчас был особенно заметен. Финч, вы отвечаете за то, чтобы все эти люди держали рот на замке вплоть до моего возвращения. Когда цепь остынет, снимите тело несчастного викария. Харснет повернулся ко мне, цару Томусу и Бараку. Идемте. он говорил уже обычным голосом мы должны немедленно увидеться с архиепископом